197. истина учение жизни является пробным камнем. Никто не пройдет мимо, не показав свою сущность. Кто возрадуется, кто ужаснется, кто вознегодует? Так каждый должен показать, что таится в глубине сознания. Не удивляйтесь, что реакции учения так различны и ярка Народа высекал такие же различные искры из сознания человеческих. Если кто-то не может вместить в справедливости и нравственности, пусть он проявит свою негодность. В явной формуле пусть, возможно, менее останется масса к лицемерии. Пусть проявится дикость, ибо она не может долго пробыть под одеждою притворством. Также пусть возлекует молодое сердце, Она может явить себя в радостном восхождении. Так пусть мера учения будет и показанием деления человечества. Зло и добро должны различаться, но такое распознавание дается нелегко.